пятьсот декабрь второй учитель несет на себе всю тягость несовершенства ученика он как бы принимает на себя то что должен преодолеть в себе ученик все свои недостатки отдает идущие ему чтобы перелиты были они в его башне Это не избавляет ученика от самодеятельности и необходимости трансмутировать все низшие качества своей природы, но, коли связь существует и серебряная нить соединяет ведущего и домова, по ней передаются все колебания, происходящие в микрокосме последнего. Только неопытные путники мечтают иметь как можно больше учеников, забывая великую великой ответственности за каждого. выпускается также при этом из виды и то обстоятельство, что и несовершенство такого неопытного учителя передается ученику, усугубляя ответственность получающего. Какова яблоня, таковые плоды. Желание просветить темное сознание похвально, но стремление учительствовать и в то же время нести в себе ненужные язвы духа — явления несовместимы, ибо духовная зараза легко передается друг другу. Духовным иммунитетом обладают только высокие духи, но тягость их велика. Вот почему самоявленное старшинство недопустимо. Лучше, когда одинаковы все. Тогда неежитые качества духа и несовершенства его не отягощают ближайших и не передаются им. Вопрос о самоявленных учителях очень острый, ибо много таких. Например, примерах темной иерархии можно видеть как совершается падение духа под влиянием служителей тьмы. Но и светляки, не утвердившиеся в свете, часто причиняют много вреда явлениям самоутвержденного учительствования. Формула «больше из вас да будет всем слугою» знаменательна тем, что говорит не о начальствовании и учительствовании, но о служении тем, кого больше хочет вести. За многие ошибки ведомых часто ответственен самовольщик-учитель. На пути к свету надо знать о явлении самовольных учителей.